Глава 15. Некоторое время я ходил по дому в сопровождении мистера Лина, несмотря на преклонные годы, походка у него была весьма уверенной, он нёс тяжесть своего коренастого тела довольно легко, разве что чуть-чуть медленно, и ни разу не остановился передохнуть. Я следовал за его тёмным халатом и шаркающими шлёпанцами вверх и вниз по узким лестницам вдоль дальних коридоров, зачастую освещённых всего одним фонариком. Он провёл меня через пустующие, оплетённые паутиной помещения, мимо многочисленных аккуратно составленных деревянных ящиков с бутылками рисовой водки. Потом мы очутились в роскошно обставленной части дома. Здесь были красивые ширмы, партиеры и множество фарфоровых безделушек, выставленных в нишах. Каждый раз, открывая дверь, хозяин дома отступала назад, давая мне пройти. Я побывал в самых разных местах, однако, по крайней мере, до определённого момента Ничего не показалось мне знакомым. И вот, наконец, войдя в очередную комнату, я ощутил, что она мне что-то напоминает. Потребовалось еще несколько секунд, чтобы я с волнением понял, это наша бывшая библиотека. Она сильно изменилась. И... Потолок стал намного выше, одна стена была пробита, и помещение приобрело форму буквы L. А там, где когда-то находилась двойная дверь, соединявшая библиотеку со столовой, теперь был глубокий простенок, составленными в нём ящиками риса и водки. Тем не менее, это несомненно была та самая комната, в который я ребёнком переделал столько домашних заданий я сделал ещё несколько шагов озираясь по сторонам но через пару минут заметив что мистер Лин наблюдает за мной смущённо улыбнулся разумеется мы многое здесь перестроили сказал он словно в ответ на мою смущённую улыбку Прошу покорно извинить нас. Но вы должны понять, мы ведь прожили здесь более восемнадцати лет. Кое-какие перемены были необходимы для удобства моей семьи и моего дела. Думаю, те, кто занимал этот дом до нас, и те, кто занимал его до них, тоже значительно перестроили и переоборудовали его. Мне очень жаль, дорогой Сэр, но полагаю, мало кто мог поверить, что настанет день, когда вы и ваши родители, он замолчал, не закончив фразы, быть может, ему показалось, что я не слушаю, а может быть, как большинство китайцев, он испытывал неловкость, принося извинения. Я ещё некоторое время молча оглядывал комнату, потом спросил: «Значит, этот дом больше не принадлежит компании Баттерфилд и Суайер?» Мистер Лин не смог скрыть изумленного недовольства, но тут же, рассмеявшись, ответил. «Сэр, этот дом принадлежит мне. Я понял, что невольно обидел его и поспешил загладить вину. Да-да, разумеется. Простите меня, бога ради». Не волнуйтесь, мой добрый господин. Сердечная улыбка тут же снова засияла на его лице. Вопрос был не лишён смысла. В конце концов, когда вы с вашими родителями здесь жили, ситуация была именно такова. Но давным-давно всё изменилось. О мой добрый господин, если бы вы знали, как изменился за эти годы Шанхай, Всё, абсолютно всё переменилось, и не раз. Но эти изменения, он со вздохом обвёл рукой комнату, ничто по сравнению со стальным. Есть районы, которые я в своё время знал как свои пять пальцев, по которым ходил каждый день, а теперь всё для меня там чужое. И я могу вот два счёта заблудиться, город меняется, меняется постоянно. А теперь вот японцы, они тоже наверняка пожелают всё переделать по-своему. Самые ужасные перемены быть может ещё впереди, но нельзя впадать в пессимизм. Некоторое время мы стояли молча, продолжая озираться по сторонам, затем мистер Лина тихо произнёс: В моей семье, конечно, будет грустно покидать этот дом. Здесь умер мой отец, здесь родились два моих внука. Но то, что сказала моя жена, вы должны простить ей откровенность, мистер Бенкс. Она сказала от нашего общего имени. Мы почтём за великую честь и привилегию вернуть этот дом вам и вашим родителям. А теперь, если позволите, мой добрый господин, продолжим экскурсию. Кажется, вскоре после этого мы поднялись по застеленной ковровой дорожкой лестнице, которой явно не было Во времена моего детства я чутелись в роскошно отремонтированной и обставленной спальне. Стены были обтянуты великолепным шёлком, фонарики излучали мягкий красноватый свет. Комната моей жены, сообщил мистер Лин, А я понял, что в уютный будуар, где пожилая дама, скорее всего, проводила в уединении большую часть дня, для него светились. В тёплом свете фонариков я различил карточный столик, на котором был разложен пасьянс, однотумбовый письменный стол с маленькими ящичками, украшенными висячими золотыми ручками. В широкой кровати с балдахином на четырёх столпцах, задёрнутую тончайшей драпировкой, куда ни глянь, всюду изысканные украшения и предметы, истинное назначение которых мне было неведомо, должно быть, мадам очень любит свою комнату, сказал я наконец. Я вижу, здесь у неё собственный отдельный мир. Да, тут она чувствовать себя уютно. Но вы не должны огорчаться из-за этого, добрый господин. Мы оборудуем для неё в новом доме другую комнату, которую она полюбит не меньше этой. Он старался подбодрить меня, но была в его голосе какая-то хрупкость. пройдя в глубину комнаты, он приблизился к туалетному столику и заметив на нём какой-то небольшой предмет, кажется, брошь, уставился на него словно забыв обо всём на свете. Через несколько секунд, очнувшись, тихо произнёс: В молодости она была красавицей, мой добрый господин, прекрасным цветком. Вы даже представить не можете, как она была хороша. В этом смысле в глубине души я человек западной цивилизации. Мне никогда не требовались другие жены. Одной вполне достаточно. Разумеется, другие женщины были, я ведь все-таки китаец, хоть и прожил всю жизнь здесь, в городе иностранцев, и... и был обязан иметь нескольких жён, но она единственная, кого я любил по-настоящему. Все остальные умерли. Она осталась. Я тоскую по другим, но рад, да, в глубине души я рад, что в старости мы снова остались вдвоём. На некоторое время он опять, казалось, забыл о моём присутствии, потом обернулся ко мне и продолжил: Эта комната. Интересно, как вы её думаете использовать? Простите меня, весьма невежливо спрашивать, но не собираетесь ли вы устроить здесь комнату для вашей доброй супруги? Я, конечно, знаю, что у большинства иностранцев, независимо от благосостояния, муж и жена имеют общую спальню. Может, эта комната станет спальней для вас и вашей уважаемой жены? Понимаю, насколько непростительно моё любопытство, но для меня эта комната особая. Надеюсь, и для вас она станет такой же. Да. Я снова внимательно осмотрел комнату, затем сказал: "Возможно и не для жены. Видите ли, честно говоря, неожиданно я понял, что, думая о жене, представляю Сару, и чтобы скрыть смущение, быстро закончил: "Я хочу сказать, что пока не женат, сэр. У меня нет жены". Но, думаю, эта комната подойдёт для моей матери. Ну, конечно. После стольких неудобств, которые ей пришлось притерпеть, эта комната идеально ей подойдёт. А ваш отец? Он тоже будет спать здесь, как принято у европейцев. Ради бога, простите мою нескромность. Ну что вы, мистер Орлин? Позволив мне Войти в эту комнату вы сами впустили меня в свой сокровенный мир и имеете полное право задавать подобные вопросы. Просто всё это весьма неожиданно, и я не успел пока ничего обдумать. Запнувшись, я некоторое время молчал, потом сказал: "Мистер Лин, боюсь, это огорчит вас, Но вы проявили открытость и щедрость, на которые я и рассчитывать не мог. Поэтому я чувствую себя обязанным быть с вами абсолютно честным. Вы сами недавно сказали, что новые жильцы обязательно перестраивают дом. Понимаете, сэр, как бы ни были для вас дороги эти комнаты, боюсь, когда моя семья снова поселится здесь, мы многое переделаем. И эта комната тоже, вы уж извините, наверняка изменится до неузнаваемости. Мистер Лин закрыл глаза, в комнате воцарилась тяжёлая тишина, я опасался, что он рассердится, даже пожалел было о своей откровенности, но когда он снова открыл глаза, взгляд его был ласков, "разумеется", кивнул он. Это вполне естественно. Вам захочется восстановить облик дома, увидеть его таким, каким он был в вашем детстве. Это абсолютно естественно. Мой добрый господин, я прекрасно понимаю вас. Немного поразмыслив над его словами, я ответил: "Знаете, мистер Лин, возможно, мы не станем восстанавливать всё как было, Во-первых, потому что, насколько мне помнится, и тогда нас далеко не всё устраивало. Например, у мамы никогда не было собственного кабинета, а при той активной деятельности, которую она вела, маленького бюро в уголке спальни было недостаточно. Отцу тоже всегда хотелось иметь небольшую мастерскую для плотницких работ. Словом, И я хочу сказать, нет нужды переводить стрелки часов назад, это только ради того, чтобы воссоздать прошлое.